Представив гостям своего товарища, девочка утерла нос рукавом пуловера и пугливо оглянулась на закрытую дверь у себя за спиной. Последняя слеза еще катилась по щеке. «Он голоден, а я не могу войти в дом. У меня только мармелад есть. Вкусный, конечно, но это же не настоящая еда. Корм там, в доме, а мне туда нельзя». «Почему нельзя?» потому что мама сказала, чтоб глаза ее меня не видели, пока я не приведу волосы в порядок, а я не знаю, как это сделать. Бриди вновь заплакала. Это было искреннее горе. Если срочно ей не помочь, селезень изголодается, правда, судя по габаритам, диета ему не повредила бы. Линли не успел продумать план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 словно его в торопях залили чаем. Из кухни был виден небольшой уголок гостиной, содержавшийся в столь же образцовом порядке. Похоже, Оливия Одал не сильна в домашнем хозяйстве, да и в воспитании детей тоже, если судить по только что разыгравшейся сцене. «Она меня не слушается», — всклипывала Оливия. «Ей всего девять лет, а уже совершенно отбила от рук.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 Хейверс чуть помедлив последовала его примеру. — Почему? — Оливия адресовала свой вопрос скорее потолку, чем своим собеседникам. — Ну что я такого сделала? Почему моя дочь вообразила, что единственный путь к счастью — сделаться похожей на принцессу Уэльскую? Она отчаянно сжимала ладонями лоб. Уильям бы справился с ней. Как мне быть без него?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 и ткнулся клювом в пол в поисках съестного ну дай мне поглядеть на тебя макбриги вздохнула мать дочка послушно подошла и сняла полотенце ужасное зрелище вновь открылось глазам присутствующих глаза Оливии наполнились слезами она прикусила губу нужно просто малость подровнять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 но она такая хорошенькая, — всхлипнула Бриди. — Да, конечно, но странный это был бы мир, если бы все женщины выглядели точь-в-точь точь как принцесса. — Поверь, многие женщины вовсе на нее не похожи и ничуть от этого не проигрывают. — Правда? — Бриди бросила последний взгляд на испорченную фотографию на носу принцессы красовалась большая капля помады. — Ты вполне можешь поверить инспектору на слово, — вмешалась Хейверс. Ее интонация ясно говорила. Он в таких делах дока. Бриди переводила взгляд с женщины на мужчину, догадываясь о присутствии какого-то подтекста, но не понимая его. — Ладно. Вздохнула она. Лучше я покормлю дугала. К этой идее селезень отнесся с энтузиазмом.